Майк г е л п р и н Дотянуть до послезавтра. Алекс позвонил в воскресенье в восемь утра по местному. Звонок застал меня за первой чашкой кофе под сигарету. Здравствуй, Стас. Узнал? Да, конечно. Соврал я. Здравствуй. Это Алекс Буше. Может быть, подключишь видео? Подключать видеофон я не стал, а лишний раз демонстрировать убогую обстановку нашего с л и к а и жилища не хотелось, тем более другу детства, бывшему. Извини, что это не в порядке с техникой. Вновь соврал я. Как поживаешь? Последний раз мы с Алексом виделись лет восемь назад, через два года после катастрофы. Впрочем, за эти восемь лет я вообще мало с кем виделся. Люди, которых я привык называть друзьями, быстро сменили статус на привет, как дела, затем на где-то встречались, а потом и вовсе на простите, мы не знакомы. Я отдавал себе отчет, что в основном по моей вине. Катастрофа в раз превратила меня, жизнелюбивого, общительного и энергичного человека, в бесперспективного, угрюмого, нелюдимого. Стас, нам надо поговорить. Я едва не спросил, о чем, и вправду. О чем успешному частному детективу с приличным годовым доходом говорить с едва сводящим концы с концами неудачником? Что ж, сказал я вслух. Приходи, мы с Ликой будем рады. Правда, жилище у нас, как бы тебе сказать, плевать на жилище. Прервал Алекс. Разговор конфиденциальный и в твоих интересах. Лики слышать его н и к чему. Встретимся в а с т е р о и д е через полчаса. Алекс разъединился, а я с минуту сидел, разглядывая клетки на скатерти и пытаясь сообразить, что к чему. Разговор в моих интересах, надо же. А если у меня нет интересов? Не осталось после того, что случилось десять лет назад. Я хмыкнул и двинулся одеваться. Лика еще спала, уткнулась носом в подушку, разметала по плечам русые волосы и сопела тихонько. На минуту я задержался в дверях, затем вернулся, поправил ей о д е я л о невесомо провел ладонью по матовой, бархатной, теплой с о с н а щ и к е Катастрофа обошлась с Ликой не лучше, чем со мной. Раньше она была привлекательной, довольной жизнью и уверенной в себе женщиной. Привлекательность осталась, а вот уверенность в себе исчезла бесследно. Лика стала робкой, пугливой, временами чуть ли не шарахающейся от каждой тени. За месяц до катастрофы Джефф заказал у модного художника Ликин портрет. Тот нарисовал ее смеющуюся, радостную, с охапкой алых роз в руках. Не знаю, увижу ли я ее такой еще когда-нибудь. Портрет пылится у нас на антресолях. Лика сказала, что смотреть на него ей слишком больно. На цыпочках, чтобы не разбудить жену, я двинулся на выход. Мой старинный, еще со школьной скамьи друг Александр Буше почти не изменился с тех пор, как я его последний раз видел. Не разве что немного погрузнел, да лучами разошлись морщины в уголках глаз. Присаживайся. Алекс пожал мне руку. У меня не очень много времени. Посмотри, ты знаешь этого человека. Алекс выудил из запазухи стопку голографий и веером рассыпал по столешнице. Официант, два кофе, пожалуйста. Я перебрал снимки. Мужчина около сорока или, возможно, мой ровесник. Сухощав, подтянут, стильно, но не броско одет. Прямой нос, выдающийся волевой подбородок, короткая стрижка, глаза. Определенно в этих глазах что-то было, что-то знакомое, хотя этого человека я точно не знал. Кто такой? – спросил я, отодвинув стопку голографических слайдов в сторону. Не узнал, значит. Алекс криво усмехнулся и сказал, глядя на меня в упор: «Это Джефф Гаррис». Кто? Я решил, что ослышался. Джефф Гаррис, не отводя взгляда, ответил Алекс: «Разумеется, после пластической операции». Что за чушь? Джефф погиб на моих глазах! Десять лет назад на борту Хиопса погиб по моей вине. Ты что же, провоцируешь меня? Алекс Буше выбил из пачки сигарету, прикурил и выпустил дым в потолок. Джефф Гаррис действительно погиб, сказал он. Но не десять лет назад, а два месяца. Его застрелили. Позавчера я вернулся с Земли, п р о б ы л там почти полгода р а с к р у ч и в а я дело о крупном мошенничестве. Были замешаны огромные деньги, баснословные. На, почитай. Это материалы официального следствия. Алекс протянул мне сложенный вдвое лист бумаги. Я механически его раскрыл и бегло проглядел текст. Ошеломленно потряс головой и начал читать вновь, на этот раз медленно и очень внимательно. К концу строки уже плыли у меня перед глазами. В результате судебно-медицинской экспертизы установлена полная и непреложная идентичность между гражданином земли Эваном м а к г а м м а н о м и гражданином Изиды Джеффри Гарриссом, считавшимся погибшим в результате крушения космического корабля Хиопс при прохождении гиперпространственного туннеля СВ-Альфа. Приложение. п е р в Идентификация ДНК. Второе. Идентификация слепков ушных раковин. Третье заключение дактилоскопической экспертизы, четвертое заключение патологоанатомической экспертизы. Я растерянно глядел на безмятежно покуривающего Алекса и молчал. Я попросту не мог прийти в себя. То, что я прочел, было невероятно. Какое там, попросту невозможно. Этого не может быть, сказал я наконец вслух. Ты уверен, что экспертизы подлинные? На сто процентов. Я принимал участие в работе следственной комиссии и присутствовал при вскрытии. Надержим. Алекс протянул мне компьютерный чип. Здесь материалы дела. Захочешь удостоверишься. А пока что вот тебе выжимка. Мак Гамман был замешан в банковых аферах, в мошенничестве межпланетного масштаба. Около двух месяцев назад его застрелили. Видимо, отомстили. Убийство профессиональное. Стрелял снайпер с большого расстояния. По данным следствия, в дело покойный вложил миллиарды. Что? Какие к а к и е к ч е р т я м миллиарды? Если этот мошенник, как ты утверждаешь, на самом деле Джефф, откуда они у него? Алекс затушил сигарету. А ты не догадываешься? Небрежно спросил он. Ты, ты что же хочешь сказать? Выдохнул я. Он мне ответил, и я поднялся, подломились колени. Я схватился за край столика, чтобы не упасть. На ватных ногах побрел к выходу. Лики не говори, бесстрастно бросил Алекс мне в спину. По р а з м ы с л и потом позвонишь и еще кое-что. Я обернулся. Алекс невозмутимо прикуривал новую сигарету. Я беседовал с тобой неофициально, сказал он. Как друг. Дело вскоре пришлют сюда на доследование. Кто знает, чем все это закончится. Среди выпускников космической академии Джефф Гаррис считался самым перспективным, волевой, целеустремленный, напористый, атлетичный, высшим на потоке IQ. Сокурсники Гарриса строились: о н слишком заносчив, говорили о нем, пускай дерет н о с перед кем-нибудь другим. По-видимому, я был его единственным другом. Поначалу я не понимал, почему гордый и необщительный Джефф со мной чувствует себя легко и свободно. Потом сообразил, он не терпел чужого превосходства ни в чем, и не было ни единого занятия, с которым Джефф не справлялся бы лучше меня. Я серьезно занимался спортом, но он бегал сто метровку на четверть секунды быстрее, метал диск на пару метров дальше и держал пять ж е центрифугей на минуту дольше. Я неплохо играл на саксофоне, но в городской оркестр по праздникам приглашали его, а не меня. Я увлекался литературой, но Джефф читал больше и глубже вникал в содержание. Наконец я интересовался девушками, Джефф уже самые неприступные недотроги вешались на шею. Ко всему я был достаточно толерантен, чтобы терпеть его порой несносные высокомерные выходки. Взамен Джефф охотно делал за меня курсовые, выручал на компьютерных тестах, а отправляясь на свидания, не забывал предупредить очередную поклонницу, чтобы захватила с собой подружку. После выпуска наши пути разошлись. Пока я мотался на древнем ремонтнике между орбитальными станциями, Джефф стремительно делал карьеру. Второй пилот межпланетника, первый пилот, капитан. Когда я наконец пересел из рубки ремонтника в кресло межпланетного навигатора, Джефф уже во всю ходил в межзвездные рейсы. О должности пилота на грузовике межзвезднике я мог только мечтать и согласился, не раздумывая, когда Джефф эту должность мне предложил. Я не сработался с навигатором, объяснил он, и подумал, почему бы тебе не занять его место. Будешь обедать, милый? Я сидел в кресле в гостиной с книгой на коленях по старой пилотской привычке, вжимаясь затылком в подголовник. Да, спасибо. Впрочем, нет, наверное, не буду. Книга была раскрыта на той же странице, что и три часа назад. Все это время я пытался осмыслить то, что услышал от Алекса. Осмыслить не удавалось. В воскрешении из мертвых и п е р е с е л е н и е душ я не верил. Что с тобой, Стас? Лика примостилась на подлокотник и тревожно заглянула мне в глаза. На тебе с утра лицанет? Ничего. Я поднялся, поцеловал жену в лоб, на секунду прижал к себе. Мелкие неприятности по службе. Не будь Лики, я наверняка давно уже спился бы или сошел с ума. Она много раз говорила, что перестала бы бороться, не будь меня. Так или иначе нас поженила катастрофа. Шаг за шагом мы смогли смириться с ней и жить, поддерживая друг друга. Кроме Лики у меня никого не осталось и ничего. Постыла я работа в н о т р и а л ь н о й конторе не в счет. Мне тревожно за тебя, милый. Ну полно. Я через силу улыбнулся и двинулся в прихожую. Мне надо ненадолго уйти. Стас, куда? Не волнуйся, это на полчаса не больше. Я должен встретиться с одним человеком по служебным делам. Поговорю с ним и сразу вернусь. Я вышел за дверь с чувством, будто совершил подлость. Лики, нельзя нервничать вообще. Ее л е ч а щ и й врач сказал, что нервные срывы могут привести к рецидиву. Все эти годы я старательно оберегал ее, а теперь она явно встревожилась, а я удрал из дома вместо того, чтобы ее успокоить. Успокаивать, впрочем, было нечем, а врать я не хотел. Я позвонил Алексу с радиотелефона и едва выбрался из дома наружу. Мне кое-что нужно, сказал я ему, не тратя слов на приветствие. Поможешь? Я догадываюсь, что тебе нужно. Алекс хмыкнул. Архивные материалы, я прав? Да, протоколы допросов и ментограммы, Ликины и мои. Что ж, Хм, ы Конье в трубке повторилась. Не сомневался, что они тебе понадобятся. Я был в архиве позавчера и сделал копии. Что-нибудь еще? Я поблагодарил, сказал, что больше ничего не нужно и разъединился. С м и л е й ш и м доктором Роберто не сработать с я было сложно. Джефф однако умудрился проделать и это. Стас, голубчик, сказал Роберто, прощаясь со мной на космодроме сразу после посадки. Капитан Гаррис настоящий профессионал, опытный и надежный, как принято говорить, космический волк. Однако Господь не даст слукавить. Более несносного человека я в жизни не видел. С его амбициями и опломбом надо не обивать стабилизаторами звездную пыль, а, к примеру, сказать устраивать революции или затевать межпланетные войны. С новым судовым врачом Джефф познакомил меня неделю спустя. Анжелика Воронина, представил он стройную, русоволосую и улыбчивую девушку. А лучше просто Лика, замечательный специалист, прекрасный товарищ, юмница и, к тому же, моя невеста. Следующие два грузовых рейса мы проделали втроем. Лика и на самом деле оказалась прекрасным товарищем. Она была деликатна, весела, остроумна, а еще, в отличие от Дабрика Роберто, прекрасно готовила. Когда она смотрела на Джеффа, мне казалось, что счастье есть величина, которую можно измерить. Оно явственно лучилось из л и к и н ы х глаз. Ну что, Стас? – сказал мне Джефф после очередной посадки. Застоялись мы с тобой. Давай завтра подевкама. А как же Лика? – опешил я. Она ведь тебя любит. Джефф пожал плечами, и я ее сообщил он. Я искал именно такую девушку, деликатную, не злобливую, преданную. У меня хватит ума, чтобы она не узнала о некоторых моих шалостях. Но если даже вдруг узнает, простит. Выдержка из протокола допроса. Дознаватель. Ваше имя, возраст, место рождения, род занятий. Каплинский. Станислав Каплинский, 3 2 х лет, уроженец Изиды, пилот межзвездных летательных аппаратов. Я обязан предупредить, что ваши показания будут подвергнуты детекторной проверке с целью определения коэффициента правдивости. Кроме того, будет проведено ментоскопирование. Есть ли возражения? Возражений нет. Хорошо, спасибо. Продолжим. В каких отношениях вы находились с Джеффри Гаррисом и Анжеликой Ворониной? Это мои коллеги, напарники и друзья. Извините, бывшие. Где они сейчас? Анжелика здесь на и з и д е Видимо, находится под домашним арестом, как и я. Джеффри погиб при крушении в горловине червоточины. Виноват в сужении гиперпространственного туннеля. При каких обстоятельствах произошло крушение? Я неверно рассчитал курс, допустил ошибку при вычислении радиуса поворота. Мы обнаружили ее слишком поздно. Фактически я понял, что ошибся, когда Хеопс уже начал окорежить. Простите, когда начались необратимые деформации в корпусе, вызванные ускорением кориолиса. Где на момент катастрофы находились Гаррис и Воронина? Джефф был со мной в рубке, Лика в медицинском отсеке. Когда мы пробирались к спасательным капсулам, Джефф погиб. На моих глазах его придавило рухнувшим оборудованием. Как удалось спастись вам? Меня тоже приложило, я потерял сознание. Очнулся уже в капсуле. Анжелика вытащила меня на себе. Она отстрелила капсулу незадолго до аннигиляционного взрыва. Коэффициент правдивости допрашиваемого определенный детектором АР-112С сто процентов. Соответствие с ментограммой полное. Запершись в кабинете, я перечитал протокол раз 10, хотя и так помнил его едва не наизусть. Отложил бумаги в сторону, закрыл глаза. х е о п с был загружен рениевой рудой. Годовой добыче рения в астероидном поясе Сета Гаммы з м е и н о ц а 600 тысяч тонн руды общей стоимостью около 50 миллиардов в галактах. От космопорта до входа в Червоточину к р о т о в у ю н а р у соединяющую системы Сета и Солнца нас сопровождал изидианский конвой. Другой конвой с Земли должен был встретить на выходе через три с половиной недели по времени корабля. Встреча не состоялась. Хиопс до выхода из к р о т о в о й норы не добрался. Вместо него между орбитами Марса и Юпитера из гиперпространства материализовалась спасательная капсула с двумя пассажирами на борту. На скорую руку я сварил кофе и загрузил ментограмму. Мои воспоминания — копия памяти на день катастрофы. На экране менто-проигрывателя они выглядели как отснятый неумелым или нетрезвым оператором фильм. А скорее триллер, потому что содержание его было кошмарно. Этот кошмар преследовал меня вот уже десять лет. м ч а щ и е с я по коридору подвой с и р е н ы люди, двое. Я впереди, Джефф метров на двадцать отстает. р е в л я с к сминающиеся за спиной переборки. Поворот к шлюзу, сто метров до лифта, за ним спасение. На встречу из медицинского отсека бежит Лика. Ее лицо крупным планом. В глазах ужас. Грохот за спиной. Я озираюсь на бегу. р у ш а щ а я с я силовая установка. Отчаянно кричит Джефф. Я поворачиваю назад. Не с у с ь к нему. У Джеффа кровавое месиво вместо лица. Установка взрывается. Меня отбрасывает к стене. Затылком о переборку. Все. Следующие кадры уже в капсуле. Осунувшаяся. п о с е р е в ш а я от горя Лика. Где мы? Где Джефф? Джефф погиб. Выдержка из протокола допроса. Ваше имя, возраст, место рождения, род занятий. Анжелика Воронина, 28 лет, уроженка Изиды, судовой врач. Я обязан предупредить, что ваши показания будут подвергнуты детекторной проверке с целью определения коэффициента правдивости. Кроме того, будет проведено ментоскопирование. Есть ли возражения? Возражений нет. Спасибо. В каких отношениях вы находились с Джеффри Гаррисом и Станиславом Каплинским? Стас был моим другом и напарником. Джефф тоже. Еще Джефф был моим женихом. Где на момент катастрофы находились Гаррис и Каплинский? Я увидела обоих в коридоре уже после того, как з а в ы л а сирена. Я видела, как погиб Джефф. Мне удалось вытащить Стаса, он был без сознания. Что вы делали, достигнув спасательные капсулы? Я оставила там Стаса и вернулась в коридор, туда, где был Джефф. Зачем? Я была вне себя, в состоянии а ф ф е к т а Думаю, в тот момент я верила, что Джефф жив. Что было дальше? Я убедилась, что он мертв. До взрыва оставалось чуть больше минуты. Я вернулась в капсулу и отстрелила ее. Коэффициент правдивости допрашиваемой определенный детектором AR-112S сто процентов, в соответствии с ментограммой полное. Я загрузил новую ментограмму Ликину. В отличие от всего предыдущего эти кадры я раньше не видел. Тот же коридор. Лика бежит нам навстречу. в ы м а т ы в а ю щ и й душу в о й сирены. Рушится силовая установка. Кричит Джефф. Я бросаюсь назад, падаю перед ним на колени. Взрыв. Я вмазываюсь затылком в переборку. Подоспевшая Лика подхватывает меня, волоком тащит по коридору. Пневматический лифт. Теперь капсула. Лика оставляет меня на полу и мчится назад. Снова лифт, коридор, языки пламени. В дыму уже почти ничего не видно. Лика бросается в огонь. н а д с а д н о кашляет. Стены коридора мечутся перед глазами. Придавленный двумя тоннами металла Джефф. Кровавое месиво у него вместо лица. Снова огонь и дым, и бесстрастный механический голос, отсчитывающий секунды до взрыва: сто двадцать д в сто пятнадцать, сто восемь. Из дымного м а р е в а появляется Лика. Она уже не бежит, ковыляет, держась за стену. Девяносто четыре, девяносто д в девяносто. Лифт, салон спасательной капсулы. Я на в з н и ч ь лежащий на полу. Лика падает в кресло за пультом управления. Отстрел капсулы. Все. Меня уволили из изидианского федерального флота и лишили лицензии навигатора. Долгое время я не мог найти никакой работы. Люди шептались за спиной, показывали на меня пальцами. Я начал пить. Сначала помалу, потом з а п о я м и и всерьез. Я стремительно опускался и все чаще подумывал о суициде. До тех пор, пока меня не разыскала Лика, которая последние месяцы провела в психиатрической лечебнице. Мы стали жить вместе, но прошел еще год, перед тем как мертвый Джефф перестал являться Лике в ночных кошмарах, и еще несколько лет, прежде чем у нас обоих прекратились регулярные нервные срывы. Лика пошла работать в госпиталь медсестрой, я младшим клерком в нотариальную контору. На скромную тихую жизнь нам хватало. Отпускам мы проводили дома, в квартире, оставшейся мне от отца. Иногда выбирались в лес, одни, без компании. В гости мы не ходили и не принимали их у себя. Никого видеть ни Лики ни мне не хотелось и говорить ни с кем тоже. У нас было о чем поговорить вдвоем, а лучше вдвоем помолчать. Мы понимали друг друга и так, без слов. Я налил себе остывшего кофе и долгие полчаса сидел, уставившись в стену и пытаясь привести мысли в порядок. Затем поднялся, двинулся в гостиную. Лика сидела, поджав ноги на диване, и листала журнал. Лика, как называется, когда я щелкнул пальцами, подбирая слова, когда человеку стирают память и на ее место записывают другую информацию? Лика отложила журнал и удивленно посмотрела на меня. На сленге медики говорят напыление. Искусственную память как бы напыляют. Так иногда поступают с раскаявшимися преступниками от бывшими с р о к Почему ты спросил, Стас? Да так из любопытства. Это сложная операция. Возможно ли провести ее вне клиники? Лика улыбнулась. Ты заинтересовался медициной, Стас? Никогда бы не подумала. Можно, но нужен меморайтер. Это уникальный прибор и стоит бешеных денег. Он по карману, разве что миллионерам. Я смотрел на Лику в упор. За десять лет я успел изучить ее до тонкостей. Она не умела сдерживать эмоции, на ее лице они отражались мгновенно. Скажи, а Джефф не интересовался этим вопросом? Выражение л и к и н о в г о лица ничуть не изменилось. Ну что ты, сказала она. Джефф интересовался межзвездными перелетами и всем, что с ними связано, еще музыкой, литературой, спортом. Однако к медицине он был и н д и ф е р е н т е н Эту ночь я почти не спал, ходил по кабинету и пытался сложить картинку. К утру мне это почти удалось, но оставалась одна не выясненная деталь. Я позвонил Алексу. Можешь узнать, не брал ли д ж е ф кредит в банке перед последним рейсом? Ты делаешь успехи, Стас. Алекс привычно хмыкнул. Следствие тоже заинтересовалось этим вопросом. Представь, брал. В первом изидианском взял полтора миллиона галактов под залог родительского имущества. После крушения х и о п с а эту сумму частично покрыла страховая компания. Спасибо. Итак, Джефф Гаррис подставил нас, меня, который называл его другом и Лику, любившую его и с о б и р а в ш у ю с я за него замуж. Никакого крушения не было. Джефф приобретает м е м о Райтер, проносит его на борт, затем оглушает нас и напыляет память. Наши ментограммы не более чем кадры смонтированного фильма, который Джефф заставил нас просмотреть, пока были без сознания. Он затаскивает обоих в капсулу, дистанционно ее отстреливает и уводит Хиопса в боковое ответвление червоточины. Там его уже ждут покупатели. Джефф делает пластическую операцию и превращается в Мак Гаммана. Его никто не ищет. Двое свидетелей со стопроцентной правдивостью подтверждают, что корабль погиб вместе с грузом и капитаном. Он, наверняка, давно это спланировал. Методично избавился от прежнего экипажа, набрал новый из людей, которые ему доверяли, которые ни за что не усомнились бы в нем. Но в директорате федерального флота пошли на встречу капитан на хорошем счету, перспективный, надежный. Почему бы не назначить под его начало тех, кого он рекомендовал? Ты не идешь на службу, милый? Лика одета и уже в дверях. Невысокая, до да хрупкости стройная, большие серые глаза, слегка вьющиеся русые волосы до плеч, матовая нежная кожа. Не слишком хорошо себя чувствую, говорю я. Пожалуй, возьму день, отлежусь дома, приготовить что-нибудь вкусное к твоему приходу. Лика, единственный близкий мне человек, я не скажу ей, она этого не перенесет. Со смертью Джеффа ей удалось смириться, но с предательством не удастся. Дело закрыто и списано в архив, однако вскоре его возобновят. Допросы начнутся по новой, она узнает, и тогда я не додумываю. Нам надо уехать, унести отсюда ноги, прежде чем появятся дознаватели. Продать все, взять билеты и улететь ближайшим рейсом, неважно куда. Надо изобрести причину, в которую Лика поверит. Так это потом. Обитаемых планет сотни, на некоторых отчаянная нужда в колонистах. Нужно завербоваться на такую волонтерами, тогда нам покроют часть стоимости билетов. Вот, например, л и ц е н и я Там чудовищный климат и агрессивная фауна. Позвонить в посольство, сказать, что согласны, тем более медики на л и ц е н и и навес золота. Что-то мешает мне немедленно действовать, что-то подспудное, отвлекающее и не дающее сосредоточиться. Некая прореха в виде мысли, которую никак не удается поймать. Важные мысли, очень важные н а и в а ж н е й ш и й Я отправляюсь на кухню, наливаю в рюмку п о д о б р е з к о ь яку, за лпом выпиваю и пытаюсь собрать мысли воедино. Мне удается это лишь после третьей рюмки. Не сходится, осознаю я. В нарисованной мною картине не сходятся концы с концами. Джефф напылил нам память, пока мы были в бессознательном состоянии, и затем отволок нас в капсулу и отстрелил ее. Там мы пришли в себя. Вот она, прореха. Пришел в себя один я. Лика сознание не теряла, иначе она помнила бы, что очнулась в капсуле уже не напыленной, а реальной памятью. А она не помнит. Я обдумываю эту мысль раз, другой, третий. Мы оба помним, что произошла катастрофа, что погиб Джефф, что Лика вытащила меня из горящего коридора в капсулу и тем спасла. Но пробуждение в новой, настоящей реальности помню один я, а значит Лика. Меня передергивает. Лика сознание не теряла, а раз так, я лихорадочно перебираю варианты для того, чтобы плавно их р о н о л о г и ч е с к и перейти от напыленного участка памяти к реальному, необходим щелчок. Чтобы он произошел, человек должен на время потерять сознание. Придя в себя, он воспринимает действительность как естественное продолжение последних напыленных событий. Лика помнит, что отстрелила капсулу, в которую приволокла меня. А она не о т с т р е л и в а л а и не волокла. Эта память напылена. Капсулу отстрелил Джефф, он же доставил туда нас обоих в бессознательном состоянии. Значит, в какой-то момент Лика должна была прийти в себя и обнаружить, что мы в капсуле, а этого не было. Лика сознание не теряла, не теряла, черт побери. Стоп. Если бы Лика помнила, что теряла сознание, всей затеянной Джеффом афере грош цена. Любой дознаватель, услышав, что мы оба очутились в капсуле без чувств, предположил бы, что мы оказались там не по собственной воле. Значит, фокус в том, чтобы Лика потеря сознания не помнила. Она и не помнит. Но это ведь невозможно. Невозможно затереть реальное воспоминание постфактум. Получается, что меня прошибает озноб. Я осознаю, что получается. Не Джефф подставил нас Сликой, а они вдвоем подставили меня. Все, что произошло и продолжает происходить, часть затеянной десять лет назад комбинации, в которой два игрока и один болван. Я выбираюсь из дома наружу. Мне кажется, я схожу с ума. Если Джефф с л и к о й з а т е я л и эту комбинацию вместе, почему она вышла за меня замуж вместо того, чтобы п о ж и н а т ь плоды с ним на пару? Я пытаюсь перерисовать картинку по новой. Джефф с Ликой договариваются угнать груз и инсценировать катастрофу. Один из них оглушает меня, мне напыляют памяти, относят в капсулу. Тогда почему на этом не закончить отстрелить капсулу? Я приду в себя, а потом буду свидетельствовать, что корабль погиб, а вместе с ним и остальные двое. Не годится, отвечаю я самому себе. В капсулу меня необходимо доставить. Если по легенде я добираюсь до нее сам, то там у меня должен произойти тот самый щелчок, переход от напыленной памяти к реальной. А инициировать этот щелчок уже некому, я один. Остальные, согласно легенде, погибли. Получается, что нужен грузчик, тот, который доставит болвана свидетеля в капсулу и отстрелит ее. Грузчик Лика доставляет и отстреливает. И И остается сама. Боже, какой бред! Ее показания на сто процентов правдивы, так же как и мои. Плюс ментограмма. Она видела то же, что и я. Значит, не может быть соучастницей. Мы оба жертвы. Память нам напылили, но тогда, тогда приходим к изначальному варианту, который не сходится, потому что Лика оставалась в сознании. То есть к тупику. Голос Алекса в трубке радиотелефона спокойный и тих. Ну что, разобрался? спрашивает он. Мне нужна твоя помощь, признаюсь я. Давай подумаем над этим вместе. м н е нечего думать, слышу я привычное хмыканье. Я знаю, что произошло. Как знаешь? переспрашиваю я о ш а л е л о Да так. Как подобает детективу, я умею анализировать факты и делать выводы. Алекс, давай встретимся, молю я. Расскажи мне, иначе мне кажется, я свихнусь. В трубке молчание. Пять секунд, десять, пятнадцать. Я не стану рассказывать. Говорит наконец Алекс. Не хочу, чтобы это исходило от меня. Ты или сложишь пазл сам, или нет. В любом случае не завидую тебе. К тому же не уверен, что лучше для тебя знать или не знать. Алекс, кричу я в трубку. Прошу тебя! Вновь молчание. Потом Алекс б у ш е говорит. Просмотри еще раз ее ментограмму. Попробуй найти нелогичность. Больше ничего тебе не скажу. Извини. Коридор. Бегущая по нему Лика. Сирена. Падает силовая установка. Кричит Джефф. Взрыв. Лика в о л о ч е т меня к капсуле. Возвращается к Джеффу. Убеждается, что тот мертв. Коридор в дыму. Из клубов выбирается Лика. Бредет в капсулу. Отстреливает ее. Все. Я прокручиваю ментограмму второй раз, третий, з а м е ч а ю ее лишь после пятого просмотра ту нелогичность, о которой говорил Алекс. Прокручиваю еще раз и откидываюсь на спинку кресла, вжимаясь затылком в подголовник. Лика должна была, обязана была спасать в первую очередь не меня, а Джеффа. Он был ее женихом, я лишь напарником. Она не могла заниматься моим спасением, не удостоверившись наверняка, что Джефф погиб. А она вытащила меня и лишь потом вернулась за женихом. Почему? Картина к внезапно складывается у меня перед глазами. Я вижу теперь, почему Лика вернулась. Вижу отчетливо. Других вариантов нет. Джефф с л и к о й з а т е я л и идеальное преступление. Если бы Джеффа не застрелили на земле, это преступление никогда бы не раскрыли. На подходе х и о п с а к горловине к р о т о в о й норы Джефф оглушает меня. Затем они вместе занимаются антуражем, декорациями, коридор, силовая установка, сирена, кукла с залито малой краской расплющенным лицом. Лика снимает мента фильм, который напыляют мне. Меня относят в капсулу и комбинация вступает в финальную фазу. Теперь Джефф отключает Лику, стирает ей память об афере и напыляет новую. вплоть до того момента, когда Лика возвращается за ним в коридор. Затем Джефф устраивает пожар и включает аудиозапись, отсчитывающую секунды до взрыва, выносит в горящий коридор бесчувственную л и к у и удаляется. Лика приходит в себя. Вокруг пламя. Перед ней рухнувшая силовая установка с придавленной окровавленной куклой. Вот где произошел пресловутый щелчок. Лика помнит, как бросалась в огонь. Эта память напылена. Помнит, что убедилась в смерти Джеффа, после чего ей на секунду стало дурно, немудрено при таких обстоятельствах. Щелчок. Лика встает, бредет в дыму. Бесстрастный механический голос подгоняет речитативом ц и ф р Лика пробирается в капсулу, отстреливает ее. На этот момент мы с ней помним одно и то же. Я встаю, плетусь в ванну, открываю кран, подставляю голову под ледяную струю. Джефф заставил ее, наверняка заставил, предложил, выбирай, стас или я. Оглушил меня и изложил Лике всю комбинацию. У нее не было другого выхода. Не согласись она, Джефф уничтожил бы нас обоих и увел Хиопса в боковую штольню к р о т о в о й н о р ы Его стали бы искать, на поиски бросили бы сотни детективов с обеих планет и, скорее всего, нашли бы. Джефф, однако, наверняка осознавал риск и шел на него намеренно. Сликой или без нее он не собирался отказываться от куша. А возможно, было не так. Они продумали комбинацию вдвоем. Этот вариант вероятнее предыдущего, хотя бы потому, что без предварительной л и к и н о й помощи Джефф вряд ли разобрался бы с м е м о Райтером. Они просчитали аферу давно и много месяцев готовились. Только Джефф просчитал на шаг дальше. Он не стал рисковать и делиться с партнершей, а скорее всего и не планировал. Из соучастницы в преступлении Лика превратилась в жертву, в жертву номер два. Как было на самом деле, навсегда останется неизвестным. Единственный человек, который знал это, мертв. В любом случае, по принуждению или по расчёту Лика намеренно сломала мне жизнь. Как ты себя чувствуешь, милый? Она ничего не знает, не помнит, что преступница, не понимает, что вышла замуж за жертву. Не осознает, что соучастник был жив все эти годы и что попросту использовал ее любовь так же, как они оба использовали мою дружбу. Спасибо, мне гораздо лучше. Извини, не успел ничего сготовить. Не беда, родной. Через несколько дней дело возобновят. Меня оправдают, восстановят лицензию, выплатят компенсацию. Лику изобличат, будут судить и вынесут приговор. Она не выдержит за решеткой и года. В лучшем случае наложит на себя руки, в худшем остаток жизни проведет в психлечебнице. Единственный близкий мне человек. Это не та Лика, которая пошла на преступление, это другая. Моя жена, привлекательная, пугливая, робкая, или та. Затертый фрагментик памяти не делает ее другим человеком. Что с тобой, Стас? Мне показалось, ты сейчас думаешь о чем-то ужасном. Ничего, прости. Наверное, немного устал. Посольство л и ц и н и Могу я поговорить с консулом? Слушаю вас. Не знаю, смогу ли с ней жить. Она подставила, предала, зачеркнула меня, будучи в т р е з в о м уме и при памяти. Сейчас памяти нет, но такое не прощают. Или прощают, или. Меня зовут Станислав Каплинский. Мы с женой хотим эмигрировать. Дело не терпит отлагательств. Прекрасно. Очередной рейс послезавтра. Я позабочусь о ваших билетах, господин Каплинский. Будьте любезны загляните в посольство. Всего лишь формальность. Вам нужно будет подписать кое-какие бумаги. Я разъединяюсь. Послезавтра. Господи, дай мне дотянуть до послезавтра и не передумать.